Эпилог Тёмно-бордовые, совершенно одичавшие розы, упрямо цвели, несмотря на ранние холода и выпавший утром снег. Тот припорошил бархатистые лепестки, и на его фоне они казались почти чёрными. На них, как и прежде, не осталось ни одного листочка, зато шипы были действительно острыми и опасными. Сухая старческая рука в чёрной кожаной перчатке потянулась к ним, и с видимым усилием сломалась стебель, осыпав снег с пышных цветков. Перчатки защитили руки от ран, но были безнадежно испорчены. Заросли, в которые превратились когда-то ухоженные кусты, скрыли за собой стальной остов оранжереи, возвышавшийся здесь почти 60 лет назад. Время стерло почти все, И только историк мог рассказать, что когда-то здесь находилась одна из красивейших и известнейших поместья Англии, которая к началу 20 века обвищала и полностью пришла в негодность, пока не обрушилась в 20-х годах. Но человека интересовало не поместье. Сорвав цветы, тот тяжело опираясь на трость, медленно побрел, делая круг и обходя руины, припорошенные снегом. На холме... На фоне голых деревьев еще виднелась ротонда. Та оказалась покрепче поместья и даже покрепче старика, который помнил, как сидел в ней двадцатилетним парнишкой. Его путь лежал на старое семейное кладбище, которое содержали в порядке, потому что именно он платил за это. Старика звали Уильям Блейк, и весь этот участок, включая руины и ротонду, принадлежал ему – Но сам он жил и работал в США, где был его бизнес и где была его семья. Сюда он приезжал один раз в год, перед Рождеством, в день, когда похоронили его друга, последнего лорда Холла. В самом конце кладбища располагался склеп, обсаженный кустиками вереска, которые трепетали своими яркими побегами даже сейчас, в непривычно снежную зиму. Тогда, почти 60 лет назад, здесь нашлось место для последней могилы, где и нашел свой вечный покой Томас. Старик, кряхтя, опустился на одно колено и положил розы прямо на плиту, а потом с большим трудом поднялся. «Здравствуй, Том. Вот видишь, теперь я понял, как тебе тогда было тяжело». Он криво усмехнулся, слыша, как хрустит коленка. «Сегодня холодный день». А всю ночь шел снег, вот колено и разнылось. Я, как синоптик, могу предсказывать по нему погоду. Надеюсь, у тебя все хорошо, мой друг. Я был здесь летом, тут и правда настоящий сад. Врачи говорят, что мне тоже недолго осталось. Надеюсь, что это будет лето, что ты будешь ждать меня здесь и отворишь мне врата, как я отворил их тебе». И надеюсь, ты не будешь против того, что мои урны установят здесь. Старик перевел дух и достал из кармана фляжку. Он открутил крышечку и плеснул немного бурбона прямо на плиту. А потом и сам сделал глоток. С Рождеством тебя, Том. Скоро свидимся. Постояв еще немного, он спрятал фляжку в карман и ушел, тяжело опираясь на трость зная, что это был его последний визит. Конец книги.